23 февраля 1941 года. День Красной армии. Отца, конечно, поздравили. Скоро-скоро и меня станут поздравлять. Осеньний призыв полгода, и я там. А до конца школьной жизни осталось считанных 4 месяца. Время бежит, и что-то по-особенному тревожно на душе. Даже не потому, что до сих пор не ответил Аня, а по какой-то иной, совсем непонятной причине, которая, не названная, так и носится в воздухе. Как бы без причины, просто так мне тревожно и тяжело. Очень-очень странно, как в той песенке из кинофильма «В воздухе пахнет грозой». А может быть, все-таки из-за Ани, из-за моего дурацкого молчания, Меня назначили начальником команды допризывников, сочли исполнительным руководством из военкомата после всех разговоров и обсуждений, решило, что теперь нечего бояться. За сведения, нужные для района, они мол будут подаваться правильно и вовремя. А Иван Васильевич, тот даже поулыбался мне и сказал, что он на меня надеется. И если бы все эти слова приятные могли бы меня утешить. Я вот до сих пор не написала Ане. и совсем не потому, что она велела порвать ее письмо, чего я никогда не сделаю и не отвечать, наоборот. За это время я понял, нет, я почувствовал. Я почти уверен в том, что она просто из девичьей гордости так велела и что, вполне возможно, все еще ждет моего ответа. «Милый Коля, а меня как заморозило? Ни ум и ни сердце, а, наверное, нервы заморожены». Получается, как в реке, необходимо плыть, а я не могу. А я весь скован, и все мысли куда-то по растеклись. Остаётся только лечь на спину, закрыть глаза и положиться на волю судьбы, на течение, а ось и прибьёт к нужному берегу. У шёта мне Пушкинское допонадеился да он на русский авось. У меня такое ощущение, что я сейчас живу как бы автоматически. Я только на Аню смотрю, как живой человек. И этого она не может не знать, не понимать, не чувствовать. Да что это опять со мной? Я, кажется, готов чуть ли не обвинять её в том, что она послала мне письмо. Хотя в нём теперь вся моя надежда. Или в том, что она, может быть, всё ещё ждёт от меня ответа. Нет, определённо пора обратиться к врачу насчёт моей нервной системы. Давно, давно пора. И что Аня должна теперь думать обо мне? Ужас. Ужасно. Я весь извелся. А кто в этом виноват, кроме меня, моего дурацкого характера и суровых принципов, вложенных в меня родителями? Нет, людям легким, конечно, и жить полегче. Что там говорить? А я и есть не хочу, и даже не могу. Так, глотаю что-то сверх желания, лишь потому, что так надо, и чтобы маманю не пугать. Учиться стараюсь, но тоже через силу. Скоро выпускные экзамены на аттестат, и я обязан сдать экзамены. Абы лову удовольствия в учёбе не нахожу, просто перемогаю себя. Так и на раз и подмывает швырнуть все книги с тетрадями на пол, а это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Милый Коля, я люблю тебя давно и очень сильно. Нет, какие слова написала эта девочка? И где она их только отыскала?» «Тут как-то Саша Дубровский из девятого А. Я ему одному рассказал про нас с Аней. Он меня понимает, душевный парень. Доложил, что видел Аню на катке, причем с партнером, высоким блондином, лет восемнадцати. Я не поверил, просто смешно. Думаю, что или Саша обознался, или, если это все же была Аня, партнером ее был кто-то из родственников». потому что её одну родители на каток ни за что бы не отпустили. Мало ли что может случиться? Она ещё не взрослая и не небедовая, как некоторые иные. Да. А волосы-то её отросли. И такие замечательные. У неё у одной такие: тёмные, густые, блестящие, вьются с висков и на концах даже колечками спускаются на её ушки. Теперь её лицо как бы в кудрявой рамке. И я не знаю, что красивее её были и косы или нынешняя причёска. Может быть, всё-таки косы. Какие были косы? Реткасные. Интересно, там в больнице эти расчудесные косы медсёстры оставили себе или отдали ей на память? Лично я бы сохранил их для детей и внуков, пусть знают. Она ходит в школу в тёмно-синем костюме. Я тоже. Мне нравится, что мы с ней в чём-то похожи. А ещё новость. Её избрали редактором классной стенной газеты. Я об этом знаю, потому что её стенгазету повесили в коридоре, а в правом нижнем углу её, Анина подпись. И стихи там есть. Она сама их сочиняет и подписывается, Аня Гудзенко. Последнее было, кстати, о пограничнике. Очень современное, и размер выдержан по всем правилам. Она может харей от ямба отличить. Но если подойти объективно, то слишком много лёгких глагольных рифм и не хватает глубины переживаний, нерва, что ли. А может быть, для этого стишка, так похожего на песенку, и не нужно особых сил. Никак нельзя требовать от такой юной девушки, чтобы её мастерство, ещё совсем незрелое, напоминало поэтов прошлого века. Не будем, нет, не будем их упоминать персонально. Может быть, она тоже любит Лермонтова, как и я. Его нельзя не любить. Им нельзя не восхищаться. Вот бы посидеть с ней рядом вместе и почитать вслух стихи Михаила Юрьевича. Мечты-мечты, где ваша сладость, как любит говорить иной раз Лидия Николаевна. Неужели этого не будет никогда? У меня просто сердце сжимается от такой перспективы. Какую серую, мрачную, может быть, я сам и строю для нас. Скорее всего, так оно и есть. А я постараюсь забыть тебя. Пришла в голову утешающая мысль. В моём сегодняшнем состоянии я, если б и умел рифмовать, не смог бы осилить ни одной даже самой шаблонной песенки. Вообще не смог бы сосредоточиться ни на чём постороннем. Значит, она куда меньше моего переживает. Я бы страх, как не хотел, чтобы в её душе творилось то же, что теперь в моей. Боль и сумятица.